Глава четвертая. Команда. «Итак, с кого начнем?» Сказал Кирай в роли пассажира на заднем сиденье. «Зод Волков. Думаю, стоит начать с него, так как насчет этого парня я точно уверен». Откинувшись от руля, Кайн в ухмылке добавил. «Да что там говорить? Стоит потрясти рядом с ним мешком с монетами, как он уже твой». «Понятно. Наемник, значит». Устав от пейзажа, Керай создал снаружи 10-литровый шар с водой и начал его сжимать. «Ты что делаешь?» – поинтересовался каин «Пытаюсь придать воде большую плотность, чтобы увеличить разрушительный эффект». Отлепив свой застывший взгляд, Кайн повернулся вперед. «Следующая часть стража моя!» – предъявил он. «Заметана!» В инструкции говорится, что уровень синхронизации достигается быстрее, когда прокачиваешь лишь одну часть стража. Да я просто не хочу, чтобы мой младший брат стал в итоге сильнее меня. Как же я тогда защищать тебя буду? Кстати, о чем вы трепались с Левиафаном в его измерении? Да и после возвращения ты какой-то странный. Да ни о чем. Мы просто... ...заключили договор. Ложь, протяженно кивнул Кирай. Договор занимает всего пару минут. «А ты был там около шести часов, что эквивалентно 30 минутам измерения Левиафана». «Да, нехилый договор вы там заключили». «Я задавал ему личные вопросы, понятно?» — в обостренном тоне ответил Каин. «Окей, не хочешь не говори, хрен с тобой». Кирай ослабил хватку, и водный шар потерялся как структура, упав куда-то вниз к руинам. «А что еще я должен знать об этом Зоте? Хоть это ты мне можешь рассказать?» Тяжко выдохнув, Кайн заговорил. Надежный человек, для друзей готов пойти на многое. Иногда кажется, что его самый большой страх это подвести товарища. Однако, даже и у таких людей может водиться пару недостатков. Зод постоянно говорит рифму и не терпит беспорядок. У себя в блоке он сломал руку одному рекруту за то, что тот случайно пролил на него свой чай. И после этого случая В блоке 27 царила абсолютная чистота. Психологи считают, что его рифмоплёдство связано со страстью к порядку. Это его ментальная форма сохранения чистоты и систематичности. Как-то так. Да этот зод просто псих какой-то. Ты уверен, что он не доставит проблем? Буянить точно не будет. С тобой-то я нахожу общий язык, а с ним и подавно. Ха-ха, очень смешно. С улыбкой повернулся Керай к окну. «Главное, что он надежный и неравнодушный к деньгам. Думаю, у бедняги вообще честь отвалится, когда я озвучу его гонорар». Транспорт завис над центром полуразрушенного города. «Прибытие подтверждено», — раздался из панели монотонный женский голос. «Ну, наконец!» — оглядел Керай содержимое окна. «Он что, постоянно тренируется в этом месте? В этой грязи?» Уж слишком оно не подходит для чистюли вроде него. Зод не любит большие скопления людей. И ты сам знаешь, что в Риоре нельзя стрелять. Кайн мельком посмотрел на свои серебристые часы. Почти полдень. Через минуту они приземлились на искусственное поле заброшенного стадиона. Почему, интересно, этот город заброшен? Спросил Кайн, осматривая руины. Ведь он находится под отрицательным полем. А такое ощущение, что мы уже по ту сторону. И зачем Альянсу в принципе расходовать энергию на незаселенные пункты? Просто перестройка еще сюда не добралась. И да, я согласен с тобой. Одно дело накрыть поле пару колоний, другое – всю планету целиком. Проект Кокон требует много времени и сил, но это лишь вопрос времени. Кирай медленно зашагал вдоль обшарпанных лавочек. Взгляд его привлекла маленькая улитка, размером с фалангу. «Когда человечество победит смерть, то колонизация планет будет прогрессировать», нагнулся он к маленькому существу, рассматривая. «И со временем мы заполоним всю галактику, а может и вселенную, кто знает. Главное – пережить всех врагов». Время и терпение заставляют клинок заржаветь, а яйцо превращают в птенца. Маленькую улитку внезапно размажило прямо на глазах у Кирая, следом прозвучал и сам выстрел. Братья быстро обернулись на минувший гром, что шел от прожекторной вышки. На вершине был человек. Прижав к груди белую винтовку, тот приветственно замахал рукой. Кайн ответил снайперу тем же. За исключением Кирая с крайне завышенным коэффициентом адреналина в крови. Этот придурок мог меня пострелить! Он башкой хоть думает! Этот придурок мог бы с трех тысяч метров попасть в яблоко на твоей голове. На личном опыте проверено. «Но мало ли! Вдруг у него там палец на курке дернется! Или дернусь я!» Кира истерично поднял руки. «Ладно, просто пускай так больше не делает, хорошо? Я еще жить хочу!» Братья стояли и смотрели, как стрелок быстрым шагом подходил к ним. Снайпер был очень ухожен внешне, его белая рубашка казалась чище горного снега, который тщательно освещали лучи солнца. Черная расстегнутая джинсовка прикрывала эту белизну, Но от этого она еще больше выделялась. Это также дополняли и темные штаны. Он выглядел достаточно молодо, однако его лицо изобильствовало бесчисленными слоями ухаживающих средств, от чего было сложно определить истинный возраст. Темно-коричневые волосы выступали в стильной кладке, при этом не скрывая его глаз. Глаз настолько зеленых и диких, что этот парень казался враждебным всегда. Офисный дикарь-вампир. Первое, что пришло в голову Кирая, увидев того вблизи. Зот дружище, не теряешь форму!» — сговорил со снайпером Кайн. И вместо обычного рукопожатия он приветственно поклонился. «Твои пули, как всегда, разят точно в цель!» Зод поклонился в ответ. Он улыбался, показывая положительный настрой. Но, несмотря на это, его глаза по-прежнему угрожающе давили. «Одна выпущенная пуля и цели нет. На твой идеальный рукопашный бой — это мой ответ!» Голос Зота звучал играюще, но при этом ему как-то удавалось сохранять серьезность. «Я уже с километра мажу. Винтовка точно не мое». Скрестив руки, Кайн гордо поднял голову с вопросом. «Какой сейчас у тебя рекорд?» «Мой рекорд – сбить мишень с пяти километров. Пока я этим горд. Но чтобы себя преодолеть, нужно стараться еще выше взлететь. Это достижение не пик, а пока я закреплю проделанный рекорд слегка». «Круто!» «Слушай, я к тебе по делу. Нужна работенка?» «Хм... Раз нужен я, значит будет прострелена чья-то голова?» «Зот Волков!» В опечном тоне воззвал Кирай, при этом начав размахивать руками, словно тот исполнял драматический отрывок на сцене. «Готов ли ты окунуться в неизведанный мир, сражаться с чудовищами и пребывать в поисках силы, дабы я избежал смерти? И, конечно же...» Воздастся тебе златом за старание. Или же выберешь стать обладателем подобной силы. Далее подправил он свое выступление, показав возможности Левиафана. Интересно, но в моей душе для денег больше места, прокомментировал Зод. Сколько предложишь? Я примкну, только если ты свой карман вывернуть пощадарее сможешь. Скажем так, если мы... Кирай прервался, потом он уверенно кивнул и продолжил. «Когда найдем амулет жизни, то ты получишь 30 миллиардов ютир. Если же ты захочешь уйти из команды, то тебя будет ждать аванс в размере 5 миллиардов. Но это только через месяц после твоего найма. Согласен на условия?» Азот лишь молча стоял. На тот момент взгляд его испускал куда более сильный зеленый блеск. Кирай даже было подумал что бедолагу закоротила «Ого!» — прорвало стрелка. «За такие деньги я целую армию перестреляю в одного. Твоим условиям я очень рад. Моя винтовка твоя, Кайна, брат. Я Кирай, вообще-то». Затем он самоуверенно поднял голову и добавил. «Точнее, капитан Кирай!» «Так точно, капитан Кирай!» — подыграл Зод, отдав честь. «Врагов твоих ждет ужасная кара, когда пули мои отправят их в глубины ада». Да, «Да уж, уж куплен с потрохами», — подумал Кирай. «Он действительно он не неадекватен, не когда речь идет о деньгах. Он, он даже выбрал их вместо сверхспособностей. Мне, мне этого, этого не, понять. не понять». «Кайн, этот парень мне нравится», — сказал он слух «Теперь к следующему. Время не ждет». «Ученый», — кивнул Кайн. «Отправляемся в Риор, к Малику Гамелю». Несколько минут в пути. «Ученый, значит» произнес Кираев в заинтересованности. «Насколько он умнее меня?» «А ты уже что, территорию метишь?» потешаясь ответил каин «Если бы существовал коэффициент не IQ, а высокомерия, ты бы точно занял первое место, не переживай». «А я нас и не сравниваю», на поезд отбился тот. «Я просто пытаюсь более внятно обрисовать вероятного единомышленника. К тому же надо тщательнее к словам прислушиваться, а не слепо воспроизводить свои примитивные шаблоны, Кайн. Я сказал...» Насколько он умнее меня Это уже значит, что я признаю данный факт Я это предвидел, поэтому так и сказал Но ты все равно дал волю своему поверхностному выпаду и... Ладно, все-все, забудь Ты ведь все равно этот урок не усвоишь, верно? Очередной твой шаблон Думать, что я буйно реагирую на порицание Проехали Так ты ответишь на мой вопрос? На какой именно? Ухмылился Кайн Я про его интеллект И вообще, что там за несчастный случай произошел в лаборатории? Ну, по слухам, его IQ превышает порог в 200 баллов. У себя в лаборатории малик пытался создать искусственное солнце. Взрыв всего лишь ранил его, а вот двое лаборантов, помогавших ему, погибли. На суде он сказал, что для науки необходимы жертвы. Разумеется, после этого его выгнали из научного отдела. Он много чего сделал для Альянса. Чертежик разбита сжатая плазма, камуфляж-невидимка. Поэтому приговор сильно смягчили, и инцидент был признан несчастным случаем. Быть может, малик пережил тот взрыв неспроста, и Бог дал ему еще один шанс послужить человечеству. «Бога не существует», – твердо опустил Кирай голову. «Это всего лишь последовательность неминуемых событий, что привели к такому результату. И думаю, не человечество он послужит» а мне. Ах да, религия была создана, чтобы всех контролировать и морально ограничить от совершения преступлений. Точнее, это ты так считаешь, отстоял Кайн, стакан кажется наполовину пустым, я просто верю, что он наполовину полон. Кот в коробке одновременно жив и мертв, это квантовая суперпозиция, и когда мы поднимаем коробку, вариант становится только один, ты, Кайн, тот, кто поднимает коробку и видит там живого кота всегда. Но что именно ты увидишь в этой коробке, зависит от того, насколько качественно это тебе навяжет собственное подсознание. Кстати, хочешь анекдот? «Ни фига ты темы меняешь», — сухмылка ответил Каин. «А что? Они связаны. Короче, слушай. А Шрёдингер положил кота в багажник. Едет он такой на автомобиле, и его останавливает полицейский и спрашивает, «Что в багажнике?» А тот ему отвечает, «Кот». Но полицейский решает все же осмотреть багажник и затем говорит «Так этот кот мертвый!» А Шрёдингер ему в ответ «Теперь да!» «Ха-ха-ха!» рассмеялся Зод позади. «Умора! Не слышал более ржачного прикола!» «Видишь, кань стукнул Кирай по каменному плечу брата-водителя. «Вот так надо на мои анекдоты реагировать!» «Думаю, Малик как ученый тоже бы оценил!» Создав водный шар снаружи автомобиля... Он вновь приступил к его уплотнению. «А что ты можешь рассказать про характер Малика?» «Скрытный, хоть и шумный. Эгоист, ради любимого дела, готов пойти на все. Я с целым отрядом антифальминов охранял его научную экспедицию по изучению почвы невидимой планеты. И в обмен на камуфляж невидимки мы отдали шестерых наших. Еще мы ловили каких-то черных тварей со способностью телепортации». Только нам пришлось почти всех их перестрелять. Кайн повернулся в сторону брата. «Кирай, ты меня вообще слушаешь?» а Оторвался тот от управления воды. «Да, я просто сконцентрирован на другом». Кайн дважды оглядел его в тревожном взгляде. Но он заговорил только на третий раз. «А что будет, если ты прямо сейчас получишь второй уровень? Помнится мне, это сопровождалось сильной ударной волной». «Ну, — начал Кирай пояснять, — Предполагаю, что ударная волна выведет из строя навигационное оборудование, вследствие чего транспорт потеряет управление. Высота большая, поэтому данное крушение приведет к неминуемой гибели каждого из нас. Я уверен, что в момент удара о землю мы даже не успеем сложиться в гармошку, настолько резкий будет взрыв. Даже если выпрыгнуть до крушения транспорта, то наши тела все равно приобщаться к земле и превратятся в пиццу, и возможно она даже будет дымиться. «Обидно будет так погибать!» – встревожился Зод. «Сказать забыл! Не умея летать!» «Керай, я в курсе, что произойдет. Это был намек на то, чтобы ты перестал. Зачем рассказывать все кровавые подробности? Да еще в таком спокойном тоне!» «Ладно, перестану. Пока что!» «Керай ослабил водный контроль. Не первый раз ты мне запрещаешь прокачиваться, Кайн!» «Это когда ты всю ночь тренировался по Д-вомороке?» Тёмный Лис говорил, что он чувствовал, как приближался новый уровень. Так что, когда я захочу всех прикончить, то непременно сообщу об этом. Хотя бы из вежливости. А в виртуале я на магах люблю катать. Но осознание того, что всё это реально, это... Это как третья рука, знаешь. А ты пытаешься у меня это отнять. Ты пытаешься оторвать мою руку, Каинь. Не драматизируй, улыбнулся тот. Да, и интересный факт. Когда я поднимаю воду ввысь, то из лужи она превращается в сферу. Это указывает на форму моей третьей руки. У нее вездесущий охват, прямо как у гравитации. Прибытие подтверждено, оповестил аэромобиль. Так, и где нам искать этого Малика? Высунулся Кирай из окна, рассматривая город. Я не знаю, где он живет. Чего? Как мышь-палевка убрал Кирай голову, ударившись об крышу. Ай, и где нам его искать? У нас нет времени на это. Думаю, нужно осмотреть все забегаловки, где подают клубничный дворец. Ты сдурел? Это... Кирай ввел в панели название коктейля. Целых 153 заведения? Я напоминаю тебе, Кайн, мы должны успеть до завтра. Я, конечно, в курсе, что нам не обязательно проверять чисто все заведения, так как мы можем найти маленького в любом из них. Но в этом и проблема, там его вообще может и не быть на нахрен. Панель, что оповещала о прибытии, вдруг зашумела. «Эй, в танке! Что вам надо от меня?» Прозвучал оттуда уже мужской, с хорошей дикцией голос. «Ты вообще кто такой? И как ты залез в нашу систему?» «Я Малик Гамель, я никуда не залазил. Это сделал мой спутник тупица!» «Как ты меня назвал?» – скачил Кирай. «Малик, это каин мешался он. «Мы к тебе с выгодным предложением. Выслушаешь?» Минуя десятисекундное бездвижие, транспорт внезапно оттронулся невидимым поводырем. «Как ты понял, что мы здесь?» — спросил Кирай. «И как тебе удается управлять нашей тачкой, блин? На ней же стоит квантовое шифрование. И да, скажу наперед, сам ты деревня!» «Успокойся, псих!» — ответил голос из панели. Я всего лишь запрограммировал мой спутник-шпион на отслеживание людей, отслеживающих меня. А уже потом я с его помощью перехватил контроль. Так что по вашей тачке гуляет вирус под не гениальным названием. Было твоим, стало моим. Все впитал. Деревня. Вот только из-за названия я бы поспорил. Далек рай добавил в восклицание, но не без наигранности. ты да, боже мой, оно ужасно! Что? Ты только что оскорбил мое гениальное творение? Я целый день название придумывал, а кто ублюдок? Последовал с панели громкий сдох. Ладно, лети сюда и скажи мне это в лицо. Так как правила ресторана гласили не пускать зверьё, гигантский белый волк остался снаружи. Все же остальные под лёгкое музыкальное сопровождение вошли внутрь. Посмотрев помещение, залитое приятным тёплым освещением, Кайн сразу узнал Малика. Парень сидел у стойки, буквально источая внешней унылостью. С его тонкого тельца едва ли не сползала зеленая толстовка с капюшоном позади. Небольшая щетина на лице. Перед тусклыми голубыми глазами свисали очки, которые чуть не падали на его клубничный дворец. Указательным пальцем поправив их, он нагнулся над блюдом, будто что-то в нем высматривая. Его длинные, чуть кудрявые волосы темно-янтарного цвета свесились от наклона трясущейся руке, Малик удерживал ложку. «Я не могу!» жалобно заговорил он, услышав спиной подходящих. «Я не могу!» «Что ты не можешь?» спросил Кирай, встав по левую сторону. «Съесть это!» «Почему? Ведь ты же это заказал!» «А ты сам не видишь? Этот коктейль идеален! Какая структура!» «Эх...» «Эээ... И сколько ты так уже сидишь?» «Не знаю... Часа три...» «Наверное». «Ясно», — коротко, но много многозначительно прокомментировал кирей «Да что с ним не так? Недавно он был таким энергичным и борзым, а теперь... Я вообще ожидал увидеть какого-нибудь сепи с травкой, который ко всем подходит, лажая руку на плечо и балаболит без остановки. Я просто не могу решиться», — сказал малик «Если я съем хоть одну ложку, то целостность нарушится. Первый шаг самый сложный. Ты-то всегда так ешь?» Ну да, данное упражнение дает мне возможность разрушать целостность своими руками. Так я постоянно смогу прогнать эту отрицательную черту. Ну как по мне, это настоящее проклятие. А психолог, который дал мне этот совет, машина, призванная самим дьяволом. Найдя в себе силы, Малик решился на первую ложку клубничного дворца. Потом пошла и третья, и пятая. Ел он это со слезами на глазах. Закончив наблюдение за этим актом убиения прекрасного, Кирай сделал лицо, где отсутствовало что-либо, и молча посмотрел на Кайна. «Не смотри на меня!» – развел тут руки. «Я предупреждал!» – оглянул Кирай и снайпера. Печальная душа смогла преодолеть себя. Показалось, что Зод сам вот-вот расплачется. «Так, короче!» – Кирай развернулся. «Малик Гаммель!» «Готов ли ты изучать возможности самые неизученные и открывать еще не открытые?» «Пять он со свое героическое вербование!» Проскользнула в голове Кайна. После ознакомления с правилами путешествия, Малик медленно перевел свои бледные очи на Кирая. Очи, что постепенно наполнялись энергией. «Тридцать миллиардов?» С криком вскочил Малик, привлекая внимание посетителей. «Да с такими деньгами я могу открыть хреновую тучу лабораторий!» «Так тебе что, не нужна сила Стража Бытия?» С долей разочарования удивился Кирай. «А зачем? За эти деньги я могу собрать Зет-бомбу, и будет тебе сила!» «Но если можно, я хотел бы эти части Стража изучить!» «Это как раз твоя основная задача, Малик!» «Я, кстати, Кирай, брат Кайна!» Протянул он руку. «Извиняюсь, что назвал тебя тупицей», — ответил Малик с рукопожатием. «С виду тебя много кем можно назвать, но на тупицу ты не катишь». «Да ничего страшного», — процедил Кирай через зубы, сдавливая руку Малика еще сильнее. Закончив, он торопливо повернулся к Кайну. «И кто следующий у нас на очереди?» Тяжко вздохнув, Кайна ответил. «Альма Майер. В прошлом космическая пиратка. Сейчас ее логово находится в заброшенной Японии». где-то за пределами Риорского купола. «Далековато! А почему именно Япония?» поинтересовался Кирей. Она как-то говорила, что это самое красивое место на Земле из-за цветущих деревьев Сакуры. После изгнания за пределы цивилизации она со своей командой осела там. Судя по твоему остраненному тону, между вами произошло явно что-то нехорошее. Она пилотировала судно с драгоценными минералами которая принадлежала одной из крупнейших рудных корпораций Альянса. Я был тогда рекрутом. Вот мы и сдружились. Позднее Альма сбросила грузовой отсек прямо в открытый космос, где ее люди технично увели его на звездолетах. После этого она продолжила грабить и другие суда. Но лишь до тех пор, пока я не внедрился в их шайку и не остановил ее. Альма никого не убивала, поэтому ее изгнали за пределы купола. «Это вы в тюрьме, под этим куполом, а я свобода, скоты!» Так она сказала, когда ее начали уводить из зала суда. «Так, секундочку!» – встряхнул Кирай головой. «То есть ты ее предал? И после этого ты уверен, что она примкнет к нам? К тому же она пиратка, от целой грузовые суда. Значит, и нас может!» «Пирата можно заманить двумя вещами. Громадной кучей денег, что ты ей предложишь, и возможностью вновь бороздить просторы космоса в качестве свободы. Этого более чем достаточно, поверь. «Хотелось бы. Я не хочу в один прекрасный момент проснуться без кольца Левиафана и корабля, находясь в эвакуационной капсуле по пути к звездам». «Изгой, мне это знакомо», — заговорил малик посади «Эти испорченные молокососы и их звериные взгляды, просто пышущие из жажды избить тебя или унизить. у Уплётки». «У меня было нечто похожее», – Кирей подержал его крик души. «Такие, как мы, Малик, выделяемся еще в детстве. Мы опережаем их в развитии, поэтому остраняемся и кажемся необщительными. Соответственно, именно за это мы и получаем по голове». Вот только... – повернулся он к окну. «У Альмы другой случай. Ей повезло, что так легко отделывалась». Аэромобиль зашел на посадку во дворе японского храма. Восхитительный пейзаж сразу манил глаза, и не отпуская затем. Пароход к красному строению подчеркивали деревья сакуры. Их розовые лепестки проносились мимо прибывших в сильной ветреной красоте, также вознося этот зрительный колорит до предела. Но это любование местностью вскоре затмилось нахлынушей людской стаей, что изверг из себя японский храм. Взяв команду Кирая в окружение, Они наставили на них свои крупнокалиберные автоматы, бластеры, даже пару самурайских катан. Зод направил свою винтовку в сторону неизвестных. Кирай, растерянно оценив количество вооруженных людей, вынул из кармана руку с кольцом Левиафана, а другую положил на шею малыша, приготовившись скомандовать. Проступила длительная пауза, словно те, кто ранее шевелился, в миг покрылись бронзовой скорлупой и более не могли двигаться. Команда Кирая что-то ждала, а эти люди чего-то ждали от них. Достаточно было один раз взглянуть на этих вооруженных головорезов, чтобы понять, они прошли не одну битву. Реденящее спокойствие на их лицах было украшено бесчисленными шрамами. У кого-то не хватало руки, а у кого-то и обеих ног, замененных на протезы. Вскоре от храма послышались звуки шагов, что эхом выходили из затемненного входа, и терзались ветром снаружи. Все отвлеклись на них, за исключением той группы, которая носила значительно большее количество пушек. На большом возвышении очертилась молодая девушка в расстегнутом длинном плаще черного цвета. Под ним была фиолетовая футболка, что подтягивала бюст и оголяла пупок. Ее распущенные до пояса темно-коричневые волосы тут же снесло ветром в сторону, вступив она чуть дальше за порог. Подойдя к кайно Та пронзила его своим светло карим взглядом. Малик, стоящий у него за спиной, решил отойти от греха подальше. «Но здравствуй, Кайн!» Голос ее звучал строго и под стать образу. Затем она ударила того кулаком в челюсть. Удар нанесла девушка ростом ненамного выше Кирая, но эта тычка заставила такого как Кайн почти уйти в нокдаун. «Как поживаешь, космический мусор?» – добавила она. «Зачем приперся?» «У моего брата есть для тебя выгодное предложение», — произнёс Кань, поправляя челюсть. «Выслушаешь?» Затем он меланхолично отхартнул кровавый сгусток. «А выгодное предложение? В прошлый раз ты сказал то же самое, а после завёл мою команду в засаду и вырубил меня ударом по затылку». «Альма Майер!» — загласил Керай с театральной жестикуляцией. «Все боевые волки синхронно сменили цельно кричащего идиота». «Готова ли ты борозить просторы космоса и путешествует неизведан «Что это за клоун?» – спросила Альма. «Это он самый», – свесил Кайн голову. «Мой брат». «У него вообще с головой порядок?» «Ну, относительно». «Ладно, все, достали!» – переключился Керай. «Начнем сначала!» – корчит из себя брутальную принцессу. «Она меня Она уже бесит!», бесит. – дал Керай волю мыслям. «Вся такая, такая важная, все, все можно!» нужно. «Прервала мою выучить, речь, в которую я, я, так я так вложился!», вложился? «Да кто и она такая?» «Ладно, надо взять, взять себя в руки. В руки. Нельзя, Нельзя ей позволить, не позволить уделать меня. меня!» «Итак, прошлое остается в прошлом, Альма!» – прозвучал он вслух. «Не имеет значения, предал он тебя там или нет. Речь пойдет обо мне!» «О Каином!» – указал Кирай ладонью на брата. «Представь, что он всего лишь декорация!» «Ну ладно, очень плохая и безвкусная декорация!» Альма с легкой улыбкой скрестила руки, явно приготовившись его выслушать. Наверное, потому, что звучал он прикольно. «Я же пришел сюда, чтобы дать тебе возможность вновь палатировать корабль при звездах. Или ты скорее предпочтешь и дальше коротать свои бесприключенческие деньки в этом прекрасном месте? Да ни разу не поверю! Твой талант не должен пропадать зря!» А теперь главное блюдо. После успешного выполнения миссии... Ты получишь джекпот в размере 30 миллиардов ютир. Ты ведь знаешь, кто я, верно? Да, сын советника Альянса. Так что относительно денег можешь не переживать. Но Альма и не переживала. Сама мощь прозвучавшей суммы нависла на ее лице, полностью прикрыв улыбку. Кирай перестал быть шутом, а скорее возможностью. Далее он ознакомил ее более детально с условиями предварительно показав и силу Левиафана. «Даю первый и окончательный ответ», — высокомерно ответила Альма, разомкнув скрещенные руки. «Я выбираю силу колоссальных, деньги и свободу. Если не согласен, проваливай». «Ясно, любишь поторговаться», — хитро заулыбался Кирай. «И не колоссальных это сила, а стражи бытия, что вы все заладили». «Значит так». Ты мне не доверяешь, но и я тебе тоже. Выбирай что-то одно, а уже к этому будет прилагаться документ, юридический подтверждающий, что с тебя сняты все обвинения. Я могу это устроить, но ты должна умерить свой аппетит. и Если ты не найдешь свой амулет жизни, то я не получу денег, в отличие от новой части стражи, что мы найдем. Это будет моей страховкой». Настоящий пират станет свободным, если у него будет сила и власть, а не какая-то бумажка. Слишком принципиальное мышление. «Хорошо, значит, сила и деньги», – неохотно согласился Керай. «Сделаю исключение, так как без пилота нам точно не обойтись». «То-то же», – вдавило на кулаки в бока. «И первая часть стражи, которую мы найдем, будет моей». «А вот и фигушки!» – почуяв наглость собеседницы, Керай поддал напор. «Тебе что, все еще мало?» «Следующая часть стража достанется Кайну, и точка! Ты получишь свою после!» «Ладно, я согласна», — сбавила Альма пыл, видимо, достигнув выгодного для себя пика. «С тебя свобода, деньги и сила. С меня пилотирование?» «Все верно». «Хитро», — заключил Кирай. И правда, зачем ей деньги, если она может получить силу, с помощью которой легко ограбить кого угодно. А эта юная леди присвоила все. Я, с одной стороны, в бешенстве, вероятно, из-за дипломатического проигрыша, а с другой восхищен. Так вот каково торговаться с пиратом, надо не спускать с нее глаз. Насыщенный подозрениями взгляд Кирая был сбит неким существом, которое неожиданно взмыло вверх от задней стороны храма. Трехметровое создание было обито чешуей цветом золотой глины. Его остроухая голова пульсировала сменой наклонов. Два ряда красных глаз поочередно высматривали всех внизу. Рот был закрыт прочной маской, которая не могла удержать выходящие оттуда страшные звуки, что пронизывали звонко в воздух, заглушая его сильнейшие порывы. Ноги плавно двигались, а руки постепенно наращивали длинные когти. Многоступенчатые неорганические крылья отливали красным светом по контурам. Этих тварей прозвали «фоликсаменс» — гибридные произношения от «рой» и «молния». Но со временем все их стали называть просто фольменами. Реакция на появление враждебного существа была мгновенной. Все, кто имел возможность стрелять, быстро навели оружие на цель. «Не стрелять!» приказала Альма своим «Он мой». Она вынула из-под плаща необычный клинок. Его Эфес напоминал рукоять пистолета, но вместо дула из него выходило широкое лезвие свинцового цвета. Скользнув ногой по шершавой поверхности, Альма приготовился взмахнуть. После нажатия на курок лезвие покрылось жидким отрицательным полем. Затем последовал диагональный рубящий удар по воздуху, одновременно с этим курок был отпущен, и жидкое поле светило с острия, став плоским тугообразным сечением. При соприкосновении с фальменом голубая волна беспрепятственно рубит его надвое. Останки двумя мясными фрагментами смачно шлепнули об крышу храма и грязно по ней скатились, при этом очертив желтый след. «Я, кажется, влюбился», – прокомментировал кирей. «Уберите этот мусор», – скомандовал Альма пиратом, «и сообщите Урикарику, что теперь он за главного». «Итак, Кайн», – повернулся к нему Кирай. «Остался только механик». Трой морон ожидает свой приговор на ликвении Я почти его не знаю, но ради наживы и возможности копаться в железках он будет нам помогать, это точно. Еще плюсом сыграет и благодарность за освобождение. Вот только, как мы собираемся его вытаскивать?» «Деньги творят чудеса, Кайн. Деньги творят чудеса», — сказал Кирай самодовольно, сочурив глаза. «Но стоило лишь Альме пройти рядом, как его лицо приобрело форму тысячи серьезных. Альма Майер, добро пожаловать в команду!» — поприветствовал он ее едва знакомым даже для себя голосом. «Сейчас наша первостепенная задача — раздобыть для тебя... Эм, для нас звездолет!» Как только Альма отошла... Тот сразу ослабил свое напряжение и заговорил с братом. «А где мы вообще возьмем звездолет?» «Думаю, флот Альянса одолжит нам один», – неуверенно ответил Каин. Штаб-квартира советника Альянса. Строгое на декорации помещения хорошо освещалась шестью большими окнами. «Мне нужен?» Сделал Кирай глубокий сдох. «Звездолёт-смотритель с регенкацулой в придачу и с оружием красного дождя. Ещё надо добавить туда люкс апартаменты а также нужно разместить там навороченную лабораторию». «Пожалуйста!» Протянул он жалостливой улыбки «Разбежался!» Ответила Лили, отвернувшись к своему столу. «Почему?» «Ты что, на войну собрался?» Снова она к нему повернулась. «Зачем тебе всё это? Отправляйся вместе с экспедицией». «Ну, я не... Что-то лицо знакомое» присмотрелась Лили к Альме. «Ты кого-то мне напоминаешь?» «Это Альма. Она будет нашим... Альма Майер?» почти воскликнула та. «Вы что, знакомы?» удивился Кирай. «Нет, но почти весь флот знает о ее талантах. Она почти что легенда», ответила Лили, не отрывая глаз от пиратки. «Вот гляжу я на тебя и думаю, как быстро время летит. Будто совсем недавно мы с твоим отцом пилотировали «Алтус». Он мне тогда все уши прожужжал, рассказывая о своей только что родившейся дочери Альме. После того, как меня повысили до адмирала тяжелого флота, Урикарик Майер с улыбкой на лице признался в том, что он тот самый пират, гроза конвоев и богачей, жадный Урикарик. В те времена Альянсу нужны были все талантливые пилоты, но вместо того, чтобы представить его награде, Урикарика просто изгнали за старые делишки. «Мой отец рассказывал о вас», – произнесла Альма. «Вы настоящий герой. Как там поживает этот старик? Ещё не передал тебе свой титул? Стой, а что ты здесь делаешь?» Озадачилась Лили. «Тебе же запрещено находиться под куполом. Об этом, мам, я тоже хотел поговорить. Дело в том, что мне нужен корабль, а значит и опытный пилот. Понимаешь, о чём я? Просто я не хочу лететь на Искольз с этими суетливыми муравьями целую неделю. Предпочитаю со своей командой». «Ты думаешь, Керай, что я всегда буду тратить на твои прихоти целые миллиарды?» «Для тебя это мелочь. Ты же вторая советница Альянса. Одна из пяти человек, которые могут менять императоров как перчатки. Это точно последний раз. И меня нельзя упрекать в том, что я хочу провести свои последние два года жизни, так сказать, с комфортом». «Ну хорошо, хорошо», — поменялась она в лице, заметно смягчив тон. «Сальма снимает все обвинения, и получишь ты свой оборудованный смотритель». Поохотитесь там на этого редкого оленя для малыша. Олени? Ах, да, олень! С трудом вспомнил Кирай. Думаю, будет прикольно. А, еще кое-что. Что на этот раз? Расслабила она плечи в гневном позволении. Трой Моран. Он опытный механик. И тоже нужен мне на смотрителе. Для чего? Чтобы он превратил твой корабль в убийцу звезд? Поняла лили о ком идет речь. Я на ему другого. Нет, мне нужен именно Трой Моран. Ха-ха, убийца, убийца звезд. Как, «Как раз, раз то, то, что, что нужно», нужно. – подумал Керай. «Ладно, пускай будет он», – смиренно ответила Лили. «Я распоряжусь, чтобы все сделали». Уходя, все вежливо попрощались. И кое-как, уместившись в летательном транспорте, они успешно добрались до замка семьи Хорс. «Тут на картине трещина, и почему бассейн переполнен?» «Как-то это необычно», – спросила Альма. После она вытащила свой клинок из-под плаща, чтобы сесть. «Плюс за наблюдательность, Альма», – Это последствия моей первой тренировки во владении силой Левиафана. Так что же это такое? Природа? Магия? Какая-то продвинутая технология? Скорее всего, это высшая физика. Я понимаю твой интерес относительно будущей силы, но я пока не сильно тебе доверяю, чтобы дать единственное кольцо для ваших переговоров с Левиафаном. Хоть мне чертовски хочется это сделать. Почему мы летим на Искольц? Последовал еще вопрос от Альмы. Там находится вторая часть стража? Вероятно. Так, по крайней мере, сказал темный наш источник. Керай опустил подробности. Эта часть стражи достанется к Кайно, и я уже начинаю догадываться, какой именно силой она наделена. Теперь давайте я обобщу картину. Судя по словам Левиафана, данные артефакты могут влиять не только на носителя, но и на пространство. Именно Смотритель обнаружил эту часть стражи на Эскольсе. И именно тот звездолет, который напичкан пространственно-аномальными сканерами. Вот по этим аномальным сигналам мы и будем следовать, дамы и господа. Будем собирать все части Стража подряд, пока не найдем амурят жизни. Еще есть вопросы? Ты сказал, что догадываешься, какой силой эта часть Стража наделена, спрашивает Кайн. Не хочешь поделиться? Я думаю, это управление молнией. Вот прямо так, молнией? Да, ты все правильно понял. Ясно. Малюку тоже нашлось что добавить. Искользь известен своими грозовыми циклонами, статическими бурями и геомагнитными искажениями, исходящими из эпицентра на удивление неподвижного циклона. Да, я согласен, должно быть то, что вызывает стоячий циклон и объяснять пространственную аномалию. Что-то объединяет их, и это точно необычно для природы. Думаю, воздействие этой части стража столь сильно, что изменило климат, построив окружение под себя за последние два года этот циклон только увеличивался а значит аномалия не просто изменяет климат но и ускоряет его оперативные процессы через их необычную синхронизацию хм. а ведь и вправду странно что части стражи так влияет на бесхозный нейтральный климат задумался Кирай они делятся с окружением своей силы но мне для этого пришлось заключать договор и что тогда значит это активация волей «Глупость какая-то. Какая У планеты Клупость. же нет, нет воли. воли». «Но надо отдать Малеку, малеку должное. Кайна, Кайна в нем не ошибся. Не ошибся. С ним-то я Тай пролью свет на, на, все на все это». «Сильно, малик поощрил его Керай. «Ты только недавно во все это влез, а уже многое понял». «Короче, наша первая задача – стырить часть стража из-под носа научной экспедиции. Ну сейчас чувствуйте себя как дома». боязился закат. Модифицированный смотритель уже ожидал свой экипаж в ангаре. Все скрашивали время как умели, Алима и Зот во что-то играли в виртуальной реальности, и судя по динамичному пересчитыванию стен, пользовались они данной технологией впервые. Керай колдовал с водой, так как для него это являлось высшим развлечением, а малик наблюдал за ним в образе ястреба и записывал показания в свой голографический планшет. Это было также и его высшим развлечением. Малыш грыз манекен в виде какого-то явно ненавистного для Керая актера, Хайн использовал другой манекен, оттачивая боевые навыки. Их деятельность дополнялась расслабляющим музыкальным сопровождением и перерывами на дорогую еду и выпивку. Кто-то позвонил в дверь, но это не смогло оттеснить слегка праздничную обстановку. Открыв, Кирай увидел перед собой высокого парня щетиной и черными короткими кудрями. Он был скромно одет, черная футболка и штаны. Спустить его не невыделяющуюся внешность Могли разве что желтые глаза, сильные и постоянно сконцентрированные. «Ты, наверное, тройморон Моран?» – просил Кирай. «Да, сэр», – произнес тот резким, но приятным голосом. «Вторая ознакомила меня с условиями освобождения. Эээ, спасибо», – добавил он от неловкости почесывая затылок. «Он будто, он будто... мужланский шахтер, шахтер который, который любит после работы, работы котят погладить», погладить. – сформировал Кирай впечатление. «Да какой там, сэр? Меня зовут Кирай Хорс». «Хорс?» – задумался парень в черном. «Это с английского как лошадь?» «Сам ты лошадь, блин!» С улыбкой озлобился Кирай. «Наша фамилия названа в честь древнего бога Хорса». По пути к остальным Кирай посвятил во все трое Как Кайн думал, он согласился на деньги и возможность копаться в железках. Войдя в большую комнату, где веселилась компания, Кирай оповестил их, радостно показывая двумя руками на нового гостя. «Знакомьтесь, Трой Моран!» После он вдавил кулаки в бока и осматриваясь что ж теперь все в сборе это конечно не та вечеринка которую я хотел устроить по случаю возвращения кайна но все же лучше чем ничего